Верхчеловеческий же дух может быть либо наихудшим, либо наилучшим из всего, что есть. Как произошло, что свободная воля направилась по неверному пути? Ответить на такой вопрос сколько-нибудь определенно люди не могут. Можно, однако, предложить разумную и общепринятую догадку, которая основывается на нашем личном опыте. В тот самый миг, когда в вас проявляется ваше «Я», возникает возможность, что вы захотите поставить его на первое место, пожелаете стать центром, то есть фактически Богом. В этом и состоял грех сатаны, и этим грехом он заразил человеческий род. Некоторые считают, что наше падение как-то связано с полом, но это ошибка. Повествование книги «Бытия» скорее наводит на мысль о том, что разложение как-то коснулось пола и было результатом, а не причиной падения. Сатана внушил нашим далеким предкам, что они могут стать как боги, могут устроить все по-своему, словно сотворили себя сами, что человек может быть сам себе хозяин и изобрести для себя какое-то счастье от бога, Из этой безнадежной попытки произошло почти все то, что определило нашу историю. Деньги, нищета, тщеславие, войны, проституция, классы, империи, рабство. Долгую и ужасную историю людей, пытающихся найти счастье, минуя Бога. Примечанием, что люди могут стать как боги. Сатана внушил нашим далеким предкам, что они могут стать как боги. «Бытием, в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Конец примечания. Поиски эти безнадежны. И вот почему. Бог создал нас, изобрел нас, как человек изобретает машину. Топливо для нее бензин, и при той конструкции, какая у нее есть, она не станет работать на другом топливе. Человечество же Бог сконструировал так, чтобы энергию, необходимую для нормальной жизни, человек черпал от самого Бога. Бог горючее, на которое рассчитан наш Дух. Пища, которая ему необходима. Вот почему незачем просить Бога, чтобы Он сделал нас счастливыми по нашему вкусу, не обременяя никакой религии. Бог не может дать нам счастье и мир без Него самого, потому что без Него счастья и мира просто нет. И в этом ключ к истории. Тратится гигантская энергия, возникают цивилизации, создаются отличные благородные объединения, но всякий раз что-то идет не так, как надо. Из-за какого-то фатального дефекта наверху оказываются эгоистичные и жестокие люди. Все снова рушится и скатывается вниз к бедствию и отчаянию. Машина глохнет, она заводится будто бы легко, Пробегает несколько метров и ломается. Люди хотят, чтобы она работала на плохом бензине. Вот что сделал с нами людьми сатана. А что сделал Бог? Прежде всего, он оставил нам совесть, и мы понимаем, что правильно, что неправильно. На протяжении всей истории были люди, которые старались подчас очень упорно слушаться голоса совести. Ни один из них не преуспел полностью. Во-вторых, он послал человеческому роду то, что я называю «светлыми мечтами». Я имею в виду те страшные истории, они есть почти во всех языческих религиях, в которых рассказывается о каком-то боге, который умирает, и снова воскресает и своей смертью как-то дает людям новую жизнь. В-третьих, он избрал один особый народ и несколько столетий вколачивал в головы избранных им людей, что он — единственный Бог, и для него очень важно, чтобы люди вели себя правильно. Этим особым народом были евреи, и Ветхий Завет подробно все это описывает. А потом люди испытали настоящее потрясение. Из среды этих евреев внезапно вышел человек с большой буквы, который говорил так, как будто он сам и есть Бог.